Сильная рука вытащила Гнатова из воды, вздернула, ставя на ноги. Колени подогнулись, но упасть ему не дали. Удержали вертикально, сжав воротник. После чудовищного взрыва, уничтожившего Галеру, Гната отбросила далеко от корабля. Его спасло то, что сидел он при этом на носу, рвануло на корме, оглушенный, израненный. Деморализованный до истерического состояния, изо всех сил он пытался удержаться на плаву целую вечность. Пока течение не вынесло его к какому-то островку, сил выбраться на берег уже не осталось. Увязая, выли он с плачем полз к суше, пока его не ухватили за загривок. Ну вот и конец.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 открывая маленькую круглую полянку. Посреди нее возвышался странный постамент, сделанный из переплетенных стеблей того же тростника. Со всех сторон на полянку выходили мрачные клоты. В воздухе запульсировал чарующий ритм, будто где-то вдалеке поет церковный хор. Удур подтолкнул гнатого в спину. «Иди! Земля ждет!